Шаг первый. Определите, как именно тайм-блокинг поможет изменить вашу жизнь. Знание причин, по которым вы хотите использовать метод временных блоков, это ключ к тому, чтобы превратить его применение в привычку. Причины побуждают к действию. У вас должна быть причина делать что-то. Только тогда вас ждет успех. Дело должно стоить вашего времени, а цель — оправдывать затраченные усилия. И причина должна быть настолько веской, чтобы она подстегивала вас, когда на пути вы столкнетесь с препятствиями. Например, вы хотите начать регулярно ходить в тренажерный зал. Если у вас не будет на то причины, вы почти гарантированно в какой-то момент бросите эту затею. Говорю по собственному опыту. Но и просто иметь причину недостаточно. Она должна быть убедительной. Допустим, вы посмотрели бойцовский клуб и хотели бы иметь телосложение, как у Брэда Питта. Или, если вы женщина, то мечтаете выглядеть, как фитнес-тренер Джиллиан Майклс. В любом случае, это не подстегнет вас, когда вы устанете, будете не в духе и просто начнете лениться. Это недостаточно веская причина. Но предположим, что у вас случился сердечный приступ. Врач подходит к больничной койке, и говорит, что это из-за избыточного веса и из закупорки коронарных артерий. Он советует вам похудеть и отказаться от вредной пищи. В противном случае вас ожидает еще один сердечный приступ. Хуже того, так можно и умереть. Это веская причина, чтобы что-то изменить. Ставки высоки. Если вы вдруг пропустите тренировку или поддадитесь желанию съесть пиццу, эта причина, надеюсь, будет мотивировать вернуться на правильный путь. Теперь, учитывая все ранее сказанное, давайте подумаем, почему вы хотите использовать таймблокинг. Мало хотеть быть более продуктивным. Эта цель звучит хорошо, но на самом деле не несет в себе ничего ценного. Люди так говорят, потому что никто не хочет быть менее продуктивным. Другими словами, эта цель недостаточно убедительна. Она не дает должной мотивации и не подстегнет вас, когда вы столкнетесь с препятствиями а поверьте мне, вы с ними столкнетесь. Копните поглубже. Спросите себя, как улучшится ваша жизнь, если вы сможете работать более продуктивно. Вот несколько моих собственных целей для примера, чтобы вы почувствовали творческий подъем. Испытывать меньше стресса в течение дня или недели. Лучше спать из-за меньшего стресса. Работать меньше часов в день без снижения дохода. Работать столько же часов в день, но при этом получать повышенный доход. Иметь больше времени для общения с близкими людьми. Быстрее достигать целей, связанных с работой. Создавать и отгружать больше продукции. Некоторые из ваших целей совпадут с моими, это понятно. Все хотят испытывать меньше стресса, лучше спать и больше зарабатывать. Но некоторые из ваших целей будут уникальными. Например, добиться признания и улучшить репутацию среди коллег, повысить уверенность в себе благодаря более эффективной работе или освободить время для выступления в кофейнях со своей кавер-группой. А может, вам нужно больше времени для ухода за больными родителями. Чем конкретнее ваши цели, тем они убедительнее. Детали возымеют решающее значение, когда вы будете использовать тайм-блокинг в ежедневном рабочем процессе. Не пропускайте этот шаг. Он, пожалуй, самый важный из всех остальных. Небольшое предостережение. У вас может возникнуть соблазн просто поразмышлять о том, как метод временных блоков улучшит вашу жизнь, и на этом остановиться. Я настоятельно рекомендую составить список, к которому вы сможете регулярно обращаться. Напишите на листе бумаги причины, побуждающие вас к действию, и повесьте этот лист на стену вашего рабочего кабинета. Или создайте свой список в Google Docs. Затем распечатайте копию, чтобы повесить на стену. Есть что-то заряжающее силой в том, что ваши цели буквально висят у вас перед глазами. Это побуждает к действию и подстегивает вас к их достижению. Как только вы выполнили этот первый важный шаг, Пришло время изучить основы метода временных блоков. Переходим ко второму шагу.